ВЕЛИКИЙ ПОЖАР РИМА Причины, последствия для города и христианский вопрос. 64-65 годы. 19 июля 64 -го года. Клопы, блохи, вши. В одиночестве не спал никто. К паразитам присоединилась жара. Она словно купол накрыла город. Рим буквально обливался потом. Летней ночью в ветких многоквартирных домах, недалеко от Тибра, люди ворочались в своих кроватях. В тесной комнате на шестом этаже инсула жили пять человек – мужчина, его жена и трое детей. Комната представляла собой жилище без кухни, отопления и туалета. Этот мужчина был римским гражданином, свободным человеком, достаток которого был чуть выше прожиточного минимума. Днем он был безымянным паденщиком и разнорабочим на одной из бесчисленных строек Рима. Император много строил, и это было хорошо. Снаружи в комнату проникал шум ночного города. В одном из домов на противоположной стороне улицы громко спорили мужчина и женщина. Корпуса уснул. Возведенные на дешевых деревянных каркасах стояли так тесно и криво, что жители верхних этажей могли буквально пожимать друг другу руки через улицу. Гоготали гуляки, также же возбужденно, как кричали упомянутые спорщики. В этот час, пожалуй, едва ли кто-то был трезв. Как и каждую ночь, шум проезжающих повозок эхом отдавался наверху. Казалось, все они ехали в «Циркус Максимус» который находился недалеко от юго-восточного краю Палатина. Сегодня полнолуние. В комнату лился мягкий свет. Казалось, он тускло мерцает. Мужчина встал и подошел к окну. Внезапно в воздухе раздался свист, вой и шипение. Мужчина высунулся из окна и посмотрел на восток. Вниз вдоль по улице. Высокая стена огня охватила жилые кварталы, пожирая их один за другим, находя себе пищу повсюду. Мусор, масло, уголь, ткани и прежде всего древесину. Здесь, в низинах между холмами, Рим вовсе не был мраморным городом. Несколько мгновений спустя семья выбежала на улицу, как раз вовремя. Соседний дом рухнул из-за пожара после того, как загорелся его деревянный каркас. Люди снова повсюду, улица была ими забита. Все устремились на запад, и огонь тоже. Жара стала невыносимой. Любой, кто падал, умирал на месте. Пламя выжигало кислород из воздуха, и казалось, что легкие вбирают в себя этот жар. Весь квартал превратился в море огня. Куда бежать? К Тибру! Но пламя уже поднялось на несколько метров поверх боковых переулков, а сверху на бегущих обрушивались горящие деревянные каркасы, кирпичи и целые дома. Охваченные огнем балки преграждали путь, загоняя людей на узкие улицы. В воздухе клубились раскаленные облака, вдали горели здания. Высохшие за лето инсулы буквально лопались, горели, разваливались. Огненная буря нарастала, готовая прорваться сквозь извилистые ущелья домов. Спасения не было. Ад разверся. В первую ночь с 19 на 20 июля 64 года бедные жилые кварталы Регио-11 на берегу Тибра почти полностью сгорели. Только здесь погибли сотни людей, в том числе многие ремесленники и торговцы, которые днем работали на близлежащем бычьем форуме, центре городской торговли с котом. Ад начался несколькими часами ранее где-то в районе Циркус-Максимус огромного сооружения длиной более 600 метров и шириной 150 метров. Территория вокруг цирка возбуждала все органы чувств и манила любителей развлечений, как пламя привлекает мотыльков. Конечно, в центре внимания всегда были гонки на колесницах. Но вокруг гигантской арены была развернута дополнительная строительная программа, которая того стоила. Авидий рекомендует «Циркус Максимус» как подходящее место для знакомства с хорошенькими девушками. Однако не все было столь романтично. Цирк славился публичными домами, мрачными кабаками и нездоровой едой из продуктовых ларьков. Граждане с азартом бились об заклад, поэтому не мешало заранее узнать исход скачек. Особо нетерпеливых гадалки заманивали в свои тускло освещенные коморки. Большая часть этой пестрой суеты происходила в аркадах, окружавших внешнюю стену цирка. Здесь было много горючих материалов, а также огня жаждущего пищи. Повсюду горели масляные лампы и пылали факелы, а в продуктовых ларьках для голодных прохожих готовили мясные блюда и жарили рыбу на открытом огне. Еще в 1936 году на южной стороне цирка вспыхнул пожар который распространился на склоны Авентина и уничтожил большую часть кварталов у подножия холма. Однако не только это происшествие показало всем, что Рим – это город, способный вспыхнуть как спичка. Пожары разгорались и затухали на протяжении веков. Рибли к ним привыкли. Что в этом плане могло поменяться? Основным материалом в городе оставалось дерево, из которого сооружали балконы, галереи и строительные леса, стены, балки и двери. Географ Страбон сообщает, что во времена августа пизанские леса были почти полностью сведены из-за огромного промышленного и частного спроса в Риме на древесину. Два верхних яруса циркус максимус также были построены не из камня, а из дерева. Почему в ночь на 20 июля, как сообщает Тацет, в портиках на северной стороне цирка вспыхнул пожар, мы не знаем. Горящая масляная лампа упала на тюк с тканями, Может быть, две дерущиеся крысы врезались в чашу с еще тлеющими углями и разбросали их кругом? В любом случае, роковым оказалось то, что пожар вспыхнул ночью. Поначалу незамеченный огонь распространялся по северному фасаду цирка, где не встретил никаких препятствий, после чего разросся и вскоре стал неуправляемым. Скорость распространения пожара по улице зависит от нескольких факторов. Помимо имеющегося количества легковоспламеняющихся материалов, важную роль в этом деле играют и метеорологические условия. В ту ночь ситуация была неблагоприятной в обоих случаях. Тацет акцентирует внимание на сильном ветре, который, по-видимому, действовал как катализатор пожара. В этих условиях можно предположить, что огонь распространялся как минимум со скоростью быстрого пешехода. Для людей, которые спали в кроватях, это было очень быстро. Возможно, вскоре окрестности цирка охватило пламя. От форум Буариум на западе до склонов Целия на востоке, и его первыми жертвами стали десятки, если не сотни римлян. Еще на начальном этапе пожар начал распространяться по Палатинскому холму, главному холму Императорского Рима. Его южные отроги находились всего в двух шагах от северной стороны цирка, полностью охваченный огнем. Тепло поднимается вверх, поэтому любой огонь движется в гору быстрее, чем по равнине особенно если его раздувает сильный ветер. На палатине под угрозой оказались жилища знати и прежде всего расположенные в шахматном порядке резиденции Юльев-Клавдиев, построенные вокруг дома Августа и храма Аполлона. Дом у транзитория проходной дом, роскошный дворцовый комплекс, построенный Нероном всего несколько лет назад и соединявший старые дворцы Юльев-Клавдиев на палатинском холме с великолепными садами мецената на Эсквелине также мог погибнуть в пламени. Невозможно с уверенностью сказать, что на самом деле произошло на Палатинском холме и какой ущерб был нанесен огнем. После 1964 года холм неоднократно перестраивался, так что доступные для изучения следы пожара исчезали в недрах холма и под позднейшими дворцами и другими сооружениями. Утверждение Кассия Диона о том, что на Палатинском холме все сгорело дотла, несомненно, сильно преувеличено. Однако Плиний-старший также упоминает разрушение на Палатинском холме в одном из фрагментов своей «Естественной истории». Это место не вызывает никаких подозрений, поскольку речь идет не о пожаре 64 -го года, а о предмете гордости аристократы Цицины Ларга – лотосовых деревьях, которые росли перед его виллой на Палатине до тех пор, пока Нерон не поджег город, что их и погубило, как мимоходом замечает Плиний. Потеющий конус в огне Через несколько часов после возгорания, когда солнце уже взошло, пожар достиг северо-восточного склона Палатинского холма. Там, на равнине, где сейчас стоят Колизей и Триумфальная арка Константина, пожар с первобытной силой охватил один из важнейших транспортных узлов Рима. В этом месте пересекались несколько основных транспортных артерий города. С запада к этому месту примыкала Виа Сакра, главная улица Римского форума, бесспорного центра города с храмами, рынками и монументами. Отсюда дорога шла дальше, между Опием и Целием, восточные кварталы города. Другая дорога шла из северной части города в долину между Палатином и Целием на юге, а затем мимо Циркус Максимус до Авентина. Здесь начиналась еще одна дорога, ведущая на юго-восток, где она поднималась по склону Целия. Обладая исключительной интуицией в отношении монументальной символики, Август украсил пересечение указанных улиц массивным фонтанным комплексом, ведь здесь находились не только важные транспортные магистрали города, но и оконечности пяти из 14 районов, на которые Август разделил Рим. Комплекс представлял собой большой прямоугольный бассейн, в котором вода омывала конуснообразную мраморную колонну, похожую на мета. Поворотный столб в римском цирке высотой около 16 метров. Римские строители фонтанов продемонстрировали все свое мастерство, соорудив мета-суденс. Потеющий конус. В обычные дни мета был немым свидетелем повседневной римской жизни. Каждый день мимо фонтана проходили тысячи людей. 20 июля 1964 года здесь случился пожар. Недавние раскопки выявили впечатляющий горизонт разрушений в непосредственной близости от метасуденс, который по счастливой случайности для археологов сохранился под слоем обломков. Впоследствии его использовали для поднятия уровня земли при сооружении Домус Аурея Нерона. Оказалось, что огонь повредил не только фонтан. Напротив метасуденс. Всего в нескольких метрах от него также сгорело святилище Курие Ветерес», посвященное Ромулу и восходящее к архаической эпохе. Храм рухнул во время пожара. Части фронтона остались лежать на лестнице. Когда были раскопаны ступени из травертина, которые в 64 году вели в здание, некоторые из них оказались черными и обугленными. Следы пожара покрывали пол святилища. Во времена Нерона на мощенном дворе Курие Ветерес» Также находилась небольшая зона императорского культа. Здесь на алтаре приносились жертвы в честь покойных членов семьи Юлиев-Клавдиев. В сомнительных случаях помогали почетные надписи и пьедесталы статуй, расположенные позади алтаря. Некогда там стояли статуи Августа и Тиберия, Клавдия и Нерона. Пьедестал с посвящением Августу сильно пострадал от пожара, а постамент статуи Тиберия превратился в груду обломков после того, как он подвергся сильному воздействию огня. Статуя Агриппины, когда-то стоявшая здесь же, избежала адского пламени. Ее демонтировали сразу после убийства Агриппины». Соответствующая посвятительная надпись была закрыта лепниной. Чуть дальше на запад, на Виа Сакара, в направлении римского форума, под натиском огня рухнули жилые дома с торговыми рядами. Судя по обломкам, например, были найдены остатки мозаичного пола высокого, но не высшего качества. Граждане, которые здесь жили, принадлежали как минимум к среднему классу. На первом этаже, выходившем на улицу, располагались магазины, трактиры и мастерские. Остатки пепла на полу, следы копоти на стенах, обгоревшие, поврежденные, спекшиеся металлические и керамические предметы, жители этих домов были внезапно вырваны из повседневной жизни. В нескольких метрах была обнаружена тяжелая металлическая решетка, вероятно, от ворот, которая отвалилась во время пожара и рухнула на дорогу, ведущую к форму. Решетка полностью деформировалась от огня. не в опасности Наконец, по Виа Сакра огонь добрался и до самого Римского форума. Огонь неумолимо распространялся по регия, официальной резиденции великого понтифика, дому весталок и небольшому круглому храму весты с вечным огнем. Пламя, вспыхнувшее в тот день, не имело ничего общего со стихией богини домашнего очага и огня. Здесь хозяйничала невеста, олицетворяющая домашний укращенный огонь. Здесь бушевал вулкан, бог разрушительного пламени, который бесконтрольно истреблял людей и природу. В святая святых в храме Весты оказались в опасности сакра, залоги римского владычества. Вряд ли кто-либо из современников точно знал, как выглядят эти предметы. Многие предполагали, что в храме Весты хранился таинственный паладий, культовый образ Афины Минервы. Согласно мифу, Эней спас Палладий из Горящей Трои и привез его в Лаций. Пока культовый образ находился в руках римлян, ничто не могло поколебать господство Рима над всем кругом земным. Сила и святость Палладия казались неизмеримыми. Об этом свидетельствует легендарный случай, относящийся к 241 году до н.э. Тогда ночной пожар уничтожил римский форум. Пламя уже достигло святилища Весты. Тогда верховный понтифик Луций Цицелий Метел храбро ворвался в храм, чтобы спасти Палладий и, следовательно, сам город от уничтожения. В самую последнюю минуту он выбежал из горящего здания с культовым образом в руках. Святыня была спасена. Однако источники сходятся во мнении, что в ту ночь Цицелий Метел ослеп, глаза смертного не были созданы для того, чтобы видеть святыню. Спустя 300 лет, во время пожара 64 -го года, верховный понтифик не бросился к форуму ради спасения Палладия. Нерона нигде не было видно. Неясно, позаботился ли кто-то другой об эвакуации священных предметов из круглого храма Весты, поскольку пожар бушевал уже некоторое время. Сакра вполне могли вынести. Но, судя по рассказу Тацита, этого не произошло. В храме Весты сгорели статуи пенатов богов-покровителей, которые, согласно легенде, тоже были родом из строя. Едва ли сакральную душу Рима можно было ранить сильнее. Следы пожара Субура находилась всего в 300 метрах по прямой от храма Весты в северном направлении. Однозначных археологических свидетельств нет, а литературные источники – туманы что, конечно, не является исключением по сравнению с другими пострадавшими районами. Но можно полагать, что район с плохой репутацией также пострадал от пожара. По крайней мере, следы пожара в слоях, построенным Веспасианом, Темплюм Пацис, храм мира, который находится к югу от Субуры, указывает на то, что пожар добрался и сюда. Кроме того, пожар продолжался более недели, и именно Субура имела все предпосылки утонуть в море пламени. То, что пожар бушевал и здесь, это прежде всего вопрос вероятности. Субура была одним из самых густонаселенных районов города – лабиринт шатких инсул, высотой от 5 до 6 этажей, которые представляли собой здания на деревянных каркасах, построенные с минимальным запасом прочности. Внутри ненадежные конструкции стены подвесные потолки вмещали множество жильцов, обязанных платить кварплату по завышенной цене. В не только зарабатывали на жизнь проститутки, портные и разносчики. Этот район был золотой жилой для окол рынка недвижимости всех размеров. Они прекрасно понимали, что бесчисленным беднякам, стекавшимся в Рим со времен поздней республики, нужно было где-то жить. Площадь города была ограничена. Не оставалось ничего другого, как строить дома в высоту, желательно с большим количеством дерева и меньшим количеством камня и кирпича. Это снижало затраты. Страшно стало, когда все это загорелось. Учитывая хлипкую конструкцию сооружений, катастрофа 1964 года наверняка нанесла Суборе серьезный ущерб. Много ли здесь погибло людей зависит от того, когда пламя охватило район. Вероятно, пожар добрался до Субуры только через несколько дней. Поэтому большинство жителей, скорее всего, были проинформированы заблаговременно и сумели спастись. Вряд ли кто-то из них был застигнут врасплох во сне. То же самое возможно сказать и о восточной части города, куда огонь проник с палатина и Метасуданс. Через впадину между Целием и Опием, южным выступом Эквилина. Как и в других районах города, здесь пламя охватило улицы и переулки. Ориентиром в этой части города была Велабекана. Одна из 13 магистралей, которые начинались в Риме и пересекали всю Италию в форме звезды. Вдоль виа на востоке вскоре все превратилось в руины, включая Опий. Сразу после пожара Нерон построил здесь домус Аурея, который после его смерти никто не смог и не захотел использовать. И поэтому, начиная с 1969 -го года, Флавии последовательно создавали здесь новый архитектурный ансамбль построив Колизей и удобно прилегавшую к нему Людус Магнус, крупнейшую гладиаторскую школу города, что и по сей день невозможно упускать из виду в римском городском пейзаже. Перестройка здесь вскрыла остатки старых сооружений. Там, где впоследствии погибли или готовились к этому десятки тысяч гладиаторов, Во времена Нерона все еще стояли жилые дома и лавки, по крайней мере, до пожара 64 года. На стенах, каменной кладке и полах в катакомбах под амфитеатром Флавиев, официальное название Колизея, и Ледус Магнус, были обнаружены отчетливые следы пожара. После шести ужасных дней и ночей пожар на подступах к Эквилину наконец удалось остановить. Еще не успел рассеяться дым, как распространилась весть о том, что очаг пожара не был локализован, и огонь снова начал разгораться. Однако, по словам Тацита, после этого пострадали окраины, застроенные не так тесно, как центр города. Поэтому человеческие жизни подвергались меньшей опасности. Пламя охватило владения, которые когда-то принадлежали знатному роду Эмилиев. Предположительно, этот участок городской застройки находился к северу от Капитолия. Однако, гораздо важнее, чем его точное местонахождение, было то, что в 64 году он принадлежал Тегелину, префекту Притория, правой руке Нерона. Было ли простым совпадением то обстоятельство, что пламя вновь обрело силу именно здесь, во владениях человека из ближайшего окружения императора? Многие наблюдатели, особенно более поздние, не очень-то в это верили. Город горел еще три дня, затем пламя окончательно потушили. Итоги оказались плачевными. По своему ужасу и масштабу пожар превзошел все, что случалось до сих пор. Жертвами огня стали многочисленные древние святилища, места силы, которые связывали современность с истоками царского Рима. Центр города был изрядно опустошен. От трех из расположенных там районов остались лишь руины, а еще семь были серьезно разрушены. Лишь четыре городских района остались невредимыми. Тысячи людей погибли, десятки тысяч лишились жилья. По приблизительным оценкам, утраты в области жилого фонда составили 10-12 тысяч инсул. Пожарная охрана Какой бы ужасной ни была катастрофа, могло быть и хуже. Со времен августа в Риме существовала профессиональная пожарная команда, и, похоже, в июле 1964 года она добилась значительных успехов. Август учредил в Вигелес в шестом году, после того, как в городе произошло несколько пожаров. Однако создание этих подразделений городской стражи было обусловлено не только очевидными объективными причинами. Август также понимал, что главным приоритетом в их деятельности должно быть тушение пожаров. Если какой-нибудь амбициозный аристократ обеспечивал порядок и безопасность в Риме вместо императора, это плохо сказывалось на политическом климате. Принципат по-прежнему оставался хрупким ростком. И принципсу приходилось противодействовать популярности и престижу не тех людей. Так, по мнению Августа, сенатор Марк Игнаций Руф, создавший в 19 году до нашей эры за свой счет пожарную команду, состоявшую из его собственных рабов, пользовался слишком большой популярностью у Плебса. С точки зрения императора, это было проявлением самонадеянности, и Игнаций Руф вскоре исчез со сцены. Ходили слухи, будто он планировал убийство Августа. Пожарная команда Августа вскоре стерла воспоминания о рабском отряде Игнация Руфа. Ее составляли 3,5 тысячи человек, под командованием префекта из всаднического сословия, организованные в семь когорт, каждая из которых отвечала за два из 14 регионов Рима. Пропорционально площади, которую они охраняли, вигилы были одной из крупнейших пожарных команд всех времен. В каждом регионе была своя пожарная часть, небольшое здание, в котором хранились материалы для тушения пожаров. На готове лежали топоры, помпы, ведра и циновки, чтобы тушить пламя. В то же время эти склады, вероятно, служили местом встреч и совещаний для вигилов, назначенных на одно из ночных дежурств. Их главная задача заключалась в том, чтобы, вооружившись ведрами и топорами, совершать контрольные обходы в назначенном районе, обнаруживать и тушить очаги возгорания. Если во время патрулирования они сталкивались с какими-либо правонарушениями или преступлениями, то им приходилось вмешиваться. В рассказе о пожаре 1964 года Тацит дает нам поверхностное представление о том, как действовали вигилы в случае крупного городского пожара. У подножия Эсквилина, где были сосредоточены самые густонаселенные кварталы, Пожарные расчистили просики вдоль дороги, чтобы огонь не распространился дальше. Это привело к тому, что пламя удалось обуздать и вскоре окончательно потушить. Деяния вигилов в литературе не сохранились, но кое-что о них известно благодаря археологии. Поскольку можно проследить масштабы и ход пожара, вигилы действительно спасли от огня некоторые особо уязвимые места в городе. Для этого им приходилось денно и ночно бороться с огнем с помощью помп, ведер и хлопушек для тушения, а также расчищать противопожарные просеки и сносить здания. Когда на девятый день дым наконец рассеялся, стало очевидно, что сакральный центр Рима, Капитолий, не пострадал. Последний раз ему угрожали полтысячелетия назад, но тот враг был из плоти и крови. Согласно преданию, В 390 году до нашей эры на этом сакральном холме римляне оборонялись от галов, когда те захватили город и основательно его разорили. Считалось, что если падет Капитолий, то падет и Рим. Топографически следовало ожидать, что в 64 году пламя поднимется и на Капитолий. В конце концов территория вокруг форум Буариум, расположенная к югу от подножия холма, полностью сгорела. Возможно, на Капитолии был сосредоточен максимум усилий в борьбе с огнем. О Палатинском холме речь уже не шла. Здесь, на юго-западной вершине, где стоял храм Аполлона, тоже имели место серьезные разрушения. То же самое относится и к западной части форума. От разрушенного храма Весты, чуть более 100 метров до Курии, места заседаний Сената, или до храма Сатурна, где находился Эрарий, Римская казна, а также хранились знамена римских легионов, и важные архивные документы от договоров аренды до сенатских постановлений. Пожар мог легко распространиться и на этот район, и есть все основания полагать, что благодаря вигилам этого не произошло. И наоборот, очевидно, что более интенсивное пожаротушение в ключевых районах города оставило более бедные городские кварталы на произвол судьбы, превратив их в пепел и руины». Однако вопрос о том, в какой степени современная пожарная команда смогла бы спасти целые улицы с легковоспламеняющимися инсулами, остается открытым. С точки зрения Кассия Диона, такое было возможно. Он обвиняет вигилов в том, что они вообще не справлялись с тушением пожаров, а в дни Великого пожара только и делали, что грабили. Это неудивительно, ведь для него вигилы были прежде всего людьми Нерона. Явление Нерона Вскоре началось осмысление катастрофы. По словам Тацита, некоторые заметили, что разрушение Рима галлами в 390 году до н.э. также произошло 19 июля. Другие подсчитали, что промежуток между этими двумя ударами судьбы составил зловещие 418 лет, 418 месяцев и 418 дней. Однако большинство обратилось к выяснению роли императора в этом бедствии, и такой подход преобладает по сей день. Нерон получил известие о пожаре на своей вилле в Анции, на берегу Тиренского моря, и поспешил в Рим незадолго до того, как пламя достигло дому Странзитория на Палатинском холме. У Тацита сложилось впечатление, что император долгое время не обращал внимания на бедствия и отправился в Рим только тогда, когда в опасности оказалось его личное имущество. Все это выглядело не слишком достойно. Римляне ожидали, что в случае стихийного бедствия принципс выйдет к народу, проявит мужество и сам возьмется за дело. Разумеется, только символически, совсем как в наши дни. Клавдий однажды показал пример своему приемному сыну, когда во время пожара в городе он два дня и две ночи по-спартански расположился в дерибитории на Марсовом поле, чтобы лично на месте справляться с бедой. Пожар 1964 года достиг Палатинского холма, а вместе с ним и Транзитория, Сравнительно быстро, вероятно, всего лишь за несколько часов. Наверняка должно было пройти какое-то время, прежде чем пожар обнаружили и доложили о нем в вышестоящей инстанции. При этом остается совершенно неясным, в какой именно момент человеку, облеченному властью в Риме, пришла в голову мысль сообщить о пожаре императору. От Рима-Доанца до Анса, чуть более 60 километров. Экстренный курьер преодолевал это расстояние примерно за три часа. Все говорит о том, что Нерон вряд ли узнал о пожаре время до рассвета 19 июля. Примерно в это время пламя уже охватило дом с транзитория. Несколько позже, вероятно, после сумасшедшей гонки в повозке, император со свитой прибыл в столицу. Если бы сообщение Тацита о том, что Нерон вернулся в Рим, когда огонь только еще подбирался к дому с транзитория, который таким образом тогда вовсе не сгорел и даже еще не горел, отвечало истине, то никакой речи о слишком позднем приезде императора вести было нельзя. Иными словами, Нерон должен был находиться в Риме с самого начала пожара. Принятые им меры одобряет даже Тацит. Город горел ярким пламенем, повсюду царил хаос. Как сообщает Святоний, люди взывали к своим близким, повсюду метались раненые и скорбящие. Оставшиеся без крова стекались городским воротам и находили прибежище среди надгробных памятников. Нерон отреагировал на бедствие разумными мерами. Он велел построить временные жилища на Марсовом поле, которое пожар пощадил. Некоторые из них находились именно там, где совсем недавно состоялась публичная оргия Тегелина, а также предоставил погорельцам свои личные владения. Из близлежащих городов были доставлены припасы, цены на зерно резко упали. Император неплохо справился с ликвидацией последствий катастрофы. И, похоже, первая помощь оказалась вполне эффективной. Реконструкция Что же делать дальше? В центре города целые районы превратились в руины. И если ничего не менять, через несколько десятилетий на глазах у римлян будет растекаться новое море пламени. Проблема пожаров проистекала из особенностей городской застройки. Во многих местах она была слишком тесной и выглядела совершенно хаотичной. Не говоря уже о деревянных каркасах, о которых уже шла речь. Восстановительные работы, предпринятые нейроном, начались повсюду и следовали продуманной концепции, напоминающей современный план землеустроения. Тацит описывает нововведение нейрона в длинном абзаце. На месте руин выросли широкие улицы, окруженные правильными рядами домов с внутренними дворами и портиками. Для домов был установлен предел высотой около 20 метров. Это правило существовало еще со времен августа, но в последние десятилетия его никто не соблюдал. В дальнейшем строительство велось из термостойкого вулканического туфа. Использование деревянных балок строго регламентировалось. Расстояние между домами обеспечивали дополнительную защиту от крупных пожаров. Портики покрывались плоскими крышами, с которых можно было эффективно тушить пожары. После того, как использование крупных водопроводных сетей для бытовых и коммерческих нужд в городе стало обычным делом, из-за чего некоторые колодцы и цистерны для пожаротушения почти высохли. Нерон взял водоснабжение города под личный контроль. Он также распорядился, чтобы каждый домовладелец держал на готове средства для тушения пожаров у себя во дворе. Оснащение вигилов также стало гораздо лучше. Прежде всего, изменилась организация их деятельности. Вместо того, чтобы спать в своих кроватях и оттуда отправляться на патрулирование или на тушение огня, Мужчин размещали в казармах более крупными подразделениями, чтобы в случае пожара они действовали быстрее и организованнее. Упомянутые небольшие пожарные части, расположенные в 14 регионах, продолжали эксплуатироваться в качестве дополнительных мест для хранения инвентаря. На реализацию всех этих мер потребовалось немало времени. Во всяком случае, при Нероне ничего подобного больше не случалось. Когда пять лет спустя императорский трон занял Веспасиан, следы пожара еще были заметны. Однако о том, что планы Нерона считались верными, свидетельствуют их осуществление при Веспасиане и его сыновьях, принадлежавших к династии Флавиев. В остальном Флавии делали все возможное, чтобы о Нероне забыли. Их пропаганда утверждала, что с воцарением Веспасиана началась новая эра. Городская планировка Нерона осталась нетронутой. Ее реализация продолжалась независимо от того, задумывалась ли она конкретно Нероном или нет. Свидетелем тому является Тацит, который сам пережил последнего Флавия, Домициана, и вещает в аналах уже как бы из своего времени. Подводя итоги инновациям Нерона, он признает, что Новый Рим стал прекраснее, но в то же время добавляет, что узкие ряды домов Старого Рима имели и свои преимущества. Они куда лучше защищали от изнуряющей летней жары. Более серьезная проблема, возникшая в связи с реконструкцией Нерона, заключалась в другом. Эта реконструкция стоила невообразимо дорого. Нерон частично финансировал реконструкцию из своего кармана. Но этот факт мало что менял. По словам Тацита, император взял на себя расходы как на строительство портиков перед домами, так и на вывоз огромного количества обломков, которые он отправлял на судах, доставлявших зерно для населения Рима, обратно в Остию и утопил в тамошних болотах. Однако, вполне возможно, что обломки использовались для укрепления насыпи, возведенной при строительстве порта Остии. Чтобы стимулировать ускорение восстановления Рима, из государственной казны, вероятно, поступали дотации тем, кто особенно быстро восстановил свои домовладения. Вскоре, как в Италии, так и в провинциях, население почувствовало на себе, что столица сгорела. Огромные суммы, результат чрезвычайных поборов, потекли в Рим. И в итоге империя оказалась на пороге серьезного финансового кризиса. И при этом Нерон еще по сути даже не начал строить. Святоний, родившийся позже и знавший о надвигавшемся росте цен, считал бесплатный вывоз обломков вовсе не благом для граждан, а скорее проявлением алчности Нерона. Якобы император таким образом хотел добраться до материальных ценностей, скрытых под этими обломками. Рыба для вулкана Как и любая беда, постигшая общину, пожар 64 года, по мнению римлян, был связан с немилостью богов. По словам Тацита, вина не в последнюю очередь лежала на Нероне. Не случайно описание беспрецедентно аморальной оргии Тегелина помещено в аналах непосредственно перед описанием городского пожара. Точная дата не указана. Тацит мог упомянуть о ней где угодно. Однако именно в этом месте повествования создается впечатление, что упадок нравов и пожар связаны. Боги не могли больше это терпеть, поэтому они обрушили на город огонь. Из-за трагических масштабов катастрофы возникла вторая религиозная проблема. Многие тела, часть которых наверняка обгорела до неузнаваемости, были погребены под обломками без какой-либо надежды на то, что их когда-нибудь найдут и похоронят. Однако между миром живых и мертвых всегда пролегала четкая грань. Поэтому места захоронения находились за стенами города. После пожара возникла угроза осквернения городской территории из-за погребенных под обломками трупов. Это было плохо не только для живых, но и для мертвых. Их души никогда не обретут покой, если их надлежащим образом не похоронят. Все взгляды были обращены к Нерону, не только как верховному понтифику, но прежде всего как императору и ему надлежало как-то отреагировать на эти острые вопросы. Как и подобало в таком случае, он распорядился изучить книги Сивил. Эта таинственная коллекция оракулов хранилась в храме Аполлона на Палатинском холме со времен Августа, и при необходимости к ним обращались за советом специально назначенные жрецы «Квиндецимвери, Сокрис, Фецеундис. Неудивительно, что религиозные эксперты вскоре объявили, что они обнаружили в загадочных греческих экзаметрах книг Сивил следующее: государству, дабы восстановить нарушенные отношения с богами, необходимо искупление. Оно подразумевало молитвы, жертвоприношения и обеты. Римские матроны приносили жертвы Юноне, супруге Юпитера. И Тацит сообщает о Селестерниум, организованном в ее честь и представлявшем собой угощение богине, во время которого статуэтку Юноны ставили на табурет, чтобы та застывшим взглядом наблюдала за трапезой, которая разворачивалась перед ней. Тацит упоминает еще о двух божествах, Церере и ее дочери Прозерпине, к которым обращались с молитвами после пожара, и здесь уже речь шла об умерших. Обе богини имели тесные связи с подземным миром. В мифологии Прозерпина, которую греки называли Персифоной, на несколько месяцев оказалась в цепких лапах Аида, в то время как Церера, Диметра, оплакивая отсутствие дочери, не давала созреть урожаю. Церера и Прозерпина были близки к мертвым, и можно было надеяться, что после соответствующих молитв они удержат их в узде но самые горячие молитвы после пожара были обращены к богу огня вулкану. В качестве верховного понтифика Нерон торжественно пообещал возвести алтари и принести жертвы богу, чтобы добиться его благосклонности в будущем. Однако исполнить эти обеты довелось лишь Домициану. Он возвел жертвенники в честь вулкана, возможно, вдоль границы того пространства, которое пострадало от пожара. Ежегодно 23 августа, когда справлялись вулканалии, на этих жертвенниках божеству приносились в жертву животные, в окрасе которых присутствовал красный цвет. Теленок с рыжей шерстью и свинья с рыжей щетиной. Бог огня мог взять все, что хотел, кроме водоплавающих существ. Поэтому во время праздника граждане бросали в костры то, к чему бог огня обычно не притрагивался, а именно живую рыбу из тибра. Да пощадит он все остальное. В ВЕЧНОСТЬ Урегулирование нейроном последствий пожара Рима кажется продуманным и эффективным даже по современным меркам. Он принял во внимание многое. От практических мер по предотвращению грядущих бедствий до противодействия суеверным страхам, которые, без сомнения, охватили город после пожара. Как известно, все это не помогло. Пожар 1964 года стал кульминацией его истории, не благодаря дальновидности Нерона, а из-за образа чудовища, достойного императора-артиста, недостойного во всех других отношениях. Свитони сообщает, что Нерон наслаждался красотой пламени из башни в садах мецената и с восторгом играл на кефаре. При этом он был одет как профессиональный кефарет, а на его устах была поэма о гибели Трои собственного сочинения. Эта сцена стала достоянием вечности, в одно мгновение вобрав в себя все те образы Нерона, которые существуют по сей день. Учитывая беспрецедентную историю рецепции, лаконичность, с которой Светоний и Кассидион повествуют об этом, просто поражает. Светонию потребовалось всего 19 слов, чтобы описать предосудительное поведение императора. Тацет предлагает свою версию, которая в двух деталях существенно отличается от предыдущей. По его словам, Нерон не стоял на открытом месте в башне или на возвышении, где его было бы видно издалека а вышел на свою личную сцену, то есть он выступал в тесном кругу, как в свое время на ювеналиях. К тому же Тацит подчеркивает, что это всего лишь слухи. Но были ли это всего лишь слухи? Мысль о том, что Нерон не мог оторваться от зрелища горящего Рима, особенно ночью, не кажется слишком смелой и, может быть, объясняется простым вуайеризмом. Возможно, взгляд, брошенный Нероном на горящий город, вызвал в нем некое музыкальное вдохновение из-за чего он облачился в одеянии Кефареда и взял в руки Кефару. То, что драматический и давно уже ставший общим местом в литературе и искусстве сюжет гибели Трои пришел ему на ум, вполне объяснимо с точки зрения и его мотивации, и его происхождения, ведь род Юлиев по преданию происходил из Трои. Как артист, Нерон, вероятно, увидев пожар, пожелал каким-то образом выразить свои эмоции. Как сообщают Ювенал и Кассидион, Пьеса, действие которой развивалось в цикле троянских легенд, была частью репертуара Нерона. Премьера состоялась на Нероне в 65 году. Возможно, она была закончена уже летом 64 -го года, но лишь задним числом можно было утверждать, что тиран Нерон, несомненно, сделал эту пьесу лучше, вдохновляясь созерцанием океана пламени. Поджигатель Поющего Нерона, который занимался искусством, столь презираемым многими, в то время как люди погибали в пламени, нельзя рассматривать в отрыве от еще более важного вопроса – не сам ли Нерон поджег город? Неясно, когда столь ужасное обвинение было высказано впервые. По словам Тацита, слухи об этом циркулировали среди римского населения уже вскоре после пожара, но к этому следует относиться с осторожностью потому что история пожара в Риме, несомненно, имеет множество обратных проекций. Самое раннее отражение в литературе вина Нерона нашла у Плиния-старшего, который примерно через 10 лет после пожара в своей естественной истории выразил сожаление по поводу того, что великолепные деревья на Палатинском холме погибли от огня, и обвинил в этом Нерона. В сельвых стация, написанных с благословения Тита Флавида Домициана, Прямо говорится об ответственности нерона за пожар. По мере развития сюжета стаций устраивает необычную встречу. В загробной жизни поэт Лукан, племянник Сенеки и придворный Нерона, встречает императора в Тартаре, самой глубокой бездне Аида, где он только и делает, что боится вместе духа своей матери. В глазах Флавиев Нерон не мог выглядеть иначе, поэтому версия поджога не исключалась. В трагедии Октавия, которая долгое время приписывалась Сенеке, но, несомненно, появилась через несколько десятилетий после его смерти, все становится яснее но куда более драматичным. «В моем пусть город скоро рухнет пламени, пожары покарают чернь зловредную» — монолог Нерона, в котором он винит римлян за то, что они приняли сторону отвергнутой им Октавии. Следующим по этому поводу высказался Тацит, причем как раз он на первый взгляд и выглядит неуверенным, хотя между строк он тонко намекает на вину Нерона например, упоминая о том, что вторая фаза пожара началась в поместье Тигелина, Тем не менее, он пишет, что его источники содержат две версии и сообщают как о преднамеренном поджоге по инициативе императора, так и о случайном возгорании. У Тацита не было причин щадить Нерона. Однако его читатели, вероятно, не поверили бы ему, назови он без малейшего сомнения императора-поджигателем. Возможно, это означает, что вина Нерона в начале второго века не была очевидна для всех. Сдержанность Тацита в вопросе ответственности Нерона за пожар исключение. Согласно ему, всякий, кто говорил о катастрофе 1964 года, автоматически считал Нерона поджигателем. Лишь вскоре после Тацита, гораздо менее склонный к аналитике в своих рассказах Святоний представляет это убеждение в виде анекдота. Когда некто в разговоре произнес по-гречески «Когда умру, пусть сгинет мир в огне», Нерон лаконично и тоже по-гречески ответил «Нет, пока живу» и открыто воплотил свои слова в жизнь. Затем святони повествуют о слугах Нерона, крадущихся с факелами и горючими материалами в руках. Свидетелями этого были консуляры, то есть люди, достойные внимания читателей из аристократической среды. Вскоре город полыхал на протяжении шести дней и семи ночей. Наконец, у Кассия Диона вина Нейрона не менее очевидна. Примерно через 130 лет после событий осталась только уверенность в том, что император послал в город несколько своих клевретов замаскированных под пьяных хулиганов и мародеров, которые одновременно совершили поджоги в разных местах. В V и VI веках еще несколько авторов пишут о Нероне как у поджигателя. В дальнейшем подобных высказываний больше не было. По-видимому, в этом отпала всякая необходимость. В любом случае, у христианских писателей были совсем другие причины ненавидеть Нерона, но подробнее об этом позже. С тех пор коллективная память была твердо убеждена в том, что Нерон – это злобный поджигатель, уничтоживший собственную столицу. Когда в марте 1945 года Адольф Гитлер приказал уничтожить всю инфраструктуру на территории Рейха, которая могла быть использована в военных целях в ущерб режиму, эта директива вошла в обиход как приказ Нерон – выжженная земля в собственной гостиной – Ассоциация понятна всем. Однако, даже приказ Нерон не меняет того факта, что некоторые обстоятельства явно свидетельствуют против ответственности Нерона за пожар 1964 года. Как уже упоминалось, Тацет нигде открыто не обвиняет Нерона в поджоге Рима. Тем не менее, с помощью преднамеренных отговорок и намеков Нерон предъявляется читателем в качестве виновника бедствия, Но это не всегда срабатывает, и в итоге именно Тацет приводит косвенные аргументы, оправдывающие Нерона. Он начинает заявление о том, что пожар начался в одном конкретном месте рядом с циркус Максимус. Действуя таким образом, даже самый неопытный поджигатель вряд ли попытался бы поджечь город-миллионник с целью превратить в руины даже отдаленные районы. Однако катастрофа разразилась из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, где главную роль сыграли сильный ветер и другие случайности, а вовсе не умело организованные поджигатели. И зачем Нерону приказывать своим поджигателям начать именно с подножия палатина, чтобы императорские дворцы на вершине холма первыми оказались в опасности? Далее Тацит пишет, что во время пожара были замечены люди, которые якобы разжигали пламя, а не боролись с ним крича в поднявшейся суматохе, что действуют по приказу. На протяжении веков эти слова воспринимались как веський аргумент «против», поскольку считалось, что речь идет о приспешниках Нерона, пойманных с поличным. Однако даже Тацет полагает, что эти люди притворялись, будто выполняют чей-то приказ, только для того, чтобы безнаказанно грабить. Однако еще более вероятно, что это были отряды вигилов, которые, контролируя ситуацию, расчищали уже обреченные на гибель в огне, улицы и кварталы. В начале 20 века установили, что 19 июля 64 -го года, когда вспыхнул пожар, время должно было быть полнолуние. В древнем городе полнолуние означало нечто иное, чем сегодня. Ночью Рим освещался лишь в нескольких местах, так что любое сравнение с освещенностью современного большого города невозможно не только количественно, но и качественно. К этой банальной мысли добавляется гораздо менее банальный факт, что глаза древних людей имели совершенно иную привычку к ночному свету. Когда в небе над Римом сияла круглая луна, в городе было светло, и улицы манили обывателей прогуляться на свежем воздухе поджог в такие ночи был бы освещен вдвойне, что значительно затруднило бы дело. Возможно, в ночь с 18 на 19 июля небо было затянуто облаками, закрывшими лунный свет. Однако летом в Италии это маловероятно и непредсказуемо. Спонтанно устроить большой пожар только потому, что Луну закрыла пара облаков? Такие последствия вовсе не очевидны. Впрочем, вряд ли кто-нибудь из античных авторов приводит убедительные доводы в пользу того, что Нерон задумал поджечь Рим. Когда Касси Дион пишет, что Нерон следовал своему давнему желанию окончательно уничтожить империю и город, это нельзя анализировать всерьез, поскольку это чистой воды искусственный образ тирана. Светоний, на первый взгляд, выражается несколько яснее. Нерон якобы всегда испытывал отвращение к убожеству жилищ и дилетантской градостроительной системе предков. Вероятно, это означает, что старый хлам должен был сгореть, дабы появилась строительная площадка для того, чтобы создать на ней что-то новое. Но что именно? Золотой дом На этом дискуссии о бескусном пении и чудовищном поджоге не закончились. Еще одно обстоятельство выставило Нерона в крайне негативном свете при осмыслении свершившейся катастрофы. Он ведь действительно извлек выгоду из случившегося. Сразу после пожара он приступил к реализации амбициозного и дорогостоящего строительного проекта в Риме. Планировалась постройка великолепного дворца сооружения, подобное которому мир еще не видывал. Домус Аурея – золотой дом. Для этого Нерону потребовалась земля, и огонь ее предоставил. При жизни Нерона концепция и сооружение Домус Аурея волновали умы как ничто другое. Этот вопрос затронул тысячи людей, поскольку огромную площадь в центре города, общественное пространство, не в последнюю очередь жилое, поглотил грандиозный дворцовый комплекс. Критикам Домус Ауреа казался монументальной роскошью. Луксурия. это был разврат, баловство и расточительство, застывшие в камне. Одни только размеры, насколько их можно было представить благодаря археологическим раскопкам, были действительно грандиозными. Домус Аурея раскинулся на обширной территории сгоревшего города, от Виасакры на западе через Низину, где сегодня стоит Колизей, и до садов Мецената на Иквилине на востоке. На севере эту территорию ограничивал портик Ливии, на юге все еще строившийся храм божественного Клавдия на цели. В сумме площадь дворца составляла до 100 гектаров, что значительно превосходило размеры небольшого городка того времени. Площадь Помпей составляла около 63 гектаров. Светоний подчеркивает скромность и аскетизм Августа, особенно в том, что касается жилья. Биограф пишет, что по размерам и убранству дом Августа на Палатинском холме был довольно скромным. И ясно, что в этом не было ничего зазорного, даже наоборот. Императорские резиденции не должны были сильно отличаться от домов других аристократов своими размерами, но прежде всего функциональностью. Эта условность была частью иллюзии, что принципс считается хоть и выдающимся, но все же представителем высшей знати. С точки зрения традиционалистов, не было никаких разумных причин отклоняться от этой модели путем конструктивных инноваций. Построив Домус Аурея, Нерон отменил все условности и открыл совершенно новую главу в истории принципата. Это было очевидно уже потому, что домус Аурея вовсе не был домом в общепринятом до тех пор понимании. Посетители подходили к домус Аурея со стороны римского форума по Виа Сакра. В ходе после пожарной реконструкции Нерон не только выровнял и расширил слегка извилистую священную улицу, но и оформил ее портиками с обеих сторон примерно на высоту храма Весты. Это создавало впечатление коридора конечной точкой которого на востоке был Вестибулюм – парадный подъезд Золотого города. В каждом аристократическом домусе имелся Вестибулюм, но такого, как этот, никто и никогда прежде не видел. Посреди двора, окруженного портиками, должен был стоять император в виде колоссальной бронзовой статуи высотой около 40 метров. Статуя была завершена после смерти Нерона и переделана в изображение бога Солнца Сол. Создателем уникального монументального изваяния императора был скульптор Зенадор, уже прославившийся подобными работами и по этой причине нанятый Нероном. В столице гальского племени Арвернов, августа Августонеметия, современный клермон Ферран, возвышался огромный Меркурий Зенадора, который, по словам Плиния-старшего, стоил 40 миллионов сестерциев. Колосс Нерона определенно не был дешевле. В остальном, он, как говорят, действительно был похож на императора. Миновав Вестибулем и Колосса, гости попадали в настоящий мир чудес. Их встречали дорогостоящие и продуманные до мелочей сады и парки, где обитали домашние дикие животные. Здесь колосились нивы и зеленели виноградники, шумели тенистые рощи и простирались обширные луга. В центре комплекса находилось искусственное озеро впечатляющих размеров питаемая огромным фонтаном в виде нимфея, который был устроен на западном склоне Целия. Несколько лет спустя Флавия сушит озеро, чтобы построить на том же самом месте свой огромный амфитеатрум. Весь мир знает его как Колизей, потому что в поле зрения когда-то стоял колосс Нерона. За озером в северо-восточном направлении на Олимпийском холме возвышалось огромное двухэтажное здание Домус Аурея. Светоний описывает то, что посетители видели внутри. Все было позолочено и украшено перламутром и драгоценными камнями. Потолки обеденных залов имели отверстия, через которые на гостей струились ароматные вещества и падали лепестки цветов. А в центральной столовой постоянно вращалась куполообразная крыша, открывающая вид на звездное небо. Тацет подтверждает великолепие интерьера, но и оно не было чем-то особенным. Учитывая свойственное той эпохи общее пристрастие к роскоши, Синека в нравственных письмах к Луцию также высказывает свое мнение о роскоши домус аурея, хотя и завуалировано, ведь Нерон был тогда еще жив. Задавая чисто риторический вопрос, он обличает людей, которые распыляли в своих домах ароматный шафран из механических приспособлений на потолке и снабжали столовые подвижными конструкциями, кому и зачем это было нужно. Тацет называет неизвестных нам Севера и Целлера ответственными за общую концепцию и художественное оформление «домос ауреа». Это кажется довольно забавным. «Северус» означает «строгий». Целлер – быстрый. Для здания, посвященного удовольствиям и оставшегося незавершенным, Тацет не смог бы придумать более подходящих имен. В целом, археологические изыскания на месте Домус Аурея ввести довольно сложно. Поскольку вскоре после гибели Нерона многие участки комплекса были разрушены, застроены или перестроены, а некоторые из них так и остались незавершенными еще при его жизни. Тем не менее, остатки главного здания на опии, уцелевшие под землей как часть фундамента терм Траяна, свидетельствуют об экстравагантности всего комплекса. Ширина фасада составляла примерно 330 метров, что более чем вдвое превышает ширину главного, восточного, фасада собора Святого Петра в Риме. На сегодняшний день только в руинах Наопии можно видеть остатки 153 помещений, из которых более 100 – это столовые. Потолки достигали высоту 12 метров. Проведенные здесь археологические раскопки показали, что Нерон строил не зная меры. Он включил в свои Домус-Аурея более старые постройки, которые полностью или частично пережили пожар 1964 года. Это открытие позволяет нам понять, каким образом некоторые объекты комплекса оказалось возможным возвести с такой поразительной скоростью. Центральным элементом здания на Наопии был восьмиугольный зал, облицованный мрамором, в который с верхнего этажа спускалась водяная лестница, создавая атмосферу нимфея. Комната имела диаметр 14 метров и была увенчана куполом. Отсутствие украшений на куполе позволяет предположить, что были и другие украшения, которые не сохранились, возможно, потому, что были деревянными. Вероятно, это восьмиугольное помещение являлось главной столовой домус с Аурея, с вращающимся небосводом в куполе, о котором писал Светоний. Вскоре после того, как руины дома с Аурея были заново открыты в эпоху Возрождения, любители античности со всей Европы спустились в его подземелья. Особую ауру источали крупные фрагменты мраморных панелей и хорошо сохранившиеся фрески, написанные на оригинальные сюжеты. Некоторые, особо вдохновленные античными мастерами, кое-где даже оставили собственные эскизы, набросав прямо на камни мотивы художников времен Нерона и стремясь подражать им. Охрана памятников – это идея эпохи модерна. Вернувшись на поверхность земли, художники делились своими впечатлениями о подземных пещерах – гротах. По-итальянски «гротеско» называлось то, что можно было увидеть на стенах и потолке этих подземелий, а слово «гротеск» вскоре пришло и в немецкий язык. Комнаты дворца когда-то украшали богатые орнаменты, предметы быта и фантазии сливались воедино. Масштабы становились какими-то размытыми. Назначение предметов будто растворилось в туманной дымке прошлого. Где начинался реальный мир, где заканчивался искусственный. В таком стиле живописи найти ответ было непросто. Следовательно, она точно соответствовала вкусам Нерона. Плини-старший называет имя одного из художников, участвовавших в создании произведения искусства в Домус-Ауреа – Фабул. Он тоже был светилом своего времени, как и создатель колосса Зенадор. Фабул написал Минерву, и, глядя на эту картину, зрителю кажется, что богиня смотрит на него, где бы он ни стоял. Это Этакая античная Мона Лиза. Плини пишет далее, что Фабул был человеком честным и серьезным, Писал исключительно в Тоге, что кажется довольно непрактичным. Тога представляла собой кусок ткани длиной около 6 метров. Плини считает стиль Фабола несколько перегруженным деталями, но все же выражает сожаление, что его искусство оказалось в стенах золотого дома, словно в заточении. Некоторые сенаторы старой закалки наверняка тоже чувствовали себя пленниками этой чрезмерной роскоши. Чтобы не потерять свой общественный статус, им приходилось пользоваться гостеприимством в Домус Аурея. Однако Нерон решал, когда, кого и прежде всего как приветствовать у себя на банкете и существовали тонкие различия в выражении императорской благосклонности или неприязни. Многочисленные столовые в здании на Опии различались планировкой. Таким образом, картины, мебель и скульптуры передавали скрытые послания, отделявшие фаворитов от сидящих на галерке. Чем больше благосклонностью императора пользовался гость, тем ближе он сидел к октагону, любуясь звездным небом. На какое-то время это место превращалось в центр силы. Нерон возлежал на обеденном ложе, упорядочивал свой мир и милостиво беседовал с людьми, которым доверял, направляя ход разговора. Отверженные тем временем ждали своего шанса повлиять на ситуацию в уединенных нишах с более скромным убранством и едой похуже. Отцом для народа Было ли Домус Аурея не более чем пустой тратой денег, заблуждением человека, страдающего манией величия? Или это был новаторский дом чудес, свидетельство энергии и изобретательности римских ремесленников, художников и архитекторов? Он был всем сразу и даже больше. Своей новизной Домус Аурея напоминал термы, которые Нерон построил на Марсовом поле, несколькими годами ранее. Оба сооружения были первыми в своем роде. Домус Аурея Нерона представлял собой воплощение идеи загородной виллы в центре города, полностью посвященной отсюм отдыху, досугу и спокойствию, противоположному неготсюм, как римляне называли деловую и профессиональную деятельность. Описанные сельские и природные элементы Домус Аурея были декорациями, предназначенными исключительно для создания атмосферы и стимуляции чувств животные, дикие и ручные, напоминали об укалической поэзии. Концепция усадьбы, предназначенная для отдохновения, была не нова. Она восходит ко второму веку до н.э. Однако новым было то, что такую виллу построили в городе и сразу же превратили ее в императорскую резиденцию. Но в то же время Нерон посредством Дома с Аурея еще раз вольно или невольно реорганизовал социальное пространство в Риме. В начале своего описания событий 64 года Тацит пишет, что Нерон сделал весь Рим своим домом, имея в виду публичные пиры и выступления императора по всему городу. Домус Аурея теперь буквально воплотил эту идею в жизнь. Совершенно исключено, что через огромную территорию Домус Аурея не проходили обычные римляне. Комплекс Нерона включал в себя храм Фортуны, который посещало множество людей, но прежде всего несколько центральных транспортных магистралей города, которые существовали до и после пожара 64 года. Никаких следов стен или других внешних границ до сих пор обнаружено не было. Вывод получается банальным, но в контексте времени это не совсем так. Люди из народа ежедневно посещали, пересекали и использовали частную собственность императора для своих дел. Открытие частного аристократического мира для посетителей и гостей было обычным явлением. Существует много приемов, когда сенаторы посещали поместья или сады своих коллег, даже когда их владельцев не было дома. Цицерон, например, неоднократно останавливался на загородных велах своих друзей-аристократов чтобы воспользоваться тамошними библиотеками в целях «Оциум», который для него заключался в занятиях наукой. Были и аристократы, которые демонстрировали друг другу свое имущество. И это соревнование полностью соответствовало представлению о себе как о знатном человеке. Отличие Домус Аурея в этом отношении вполне очевидно. Нерон показывал свои владения не только аристократам, а вообще всем. И при нем доступ на территорию комплекса получили абсолютно все. Это был оциум для народа. Прекращение аристократической изоляции поначалу кажется отличным решением для современного уха. Напротив, для той эпохи было чрезвычайно деликатным, поскольку внешние пространства Домус Аурея были открыты для широкой публики. Все слои населения также непосредственно входили в орбиту императорского представительства. Домус Аурея стал еще одной площадкой для общения и взаимодействия. Помимо цирка и театра, между Нероном и всеми классами римского населения и поэтому имел огромный политический масштаб. Большая часть того, чем должен был стать Домус Аурея, не имела никакого значения в глазах многих современников. Во всяком случае, для большинства сенаторов, но, возможно, даже для простых людей. Потому что здесь, конечно же, сталкивались меры. С одной стороны, вся эта роскошь, все расходы, а с другой – люди, которые жили на территории Золотого дома до пожара, остались ни с чем. Многим римским гражданам не оставалось ничего другого, как смотреть с удивлением, и, несомненно, все возраставшим раздражением на императора, который сразу же после самой разрушительной катастрофы в новейшей римской истории расставил приоритеты подобным образом. В свою очередь, есть немало свидетельств того, что многие современники, вне круга аристократии, искренне оплакивали Нерона после его смерти. По крайней мере, на их чувства возведение дома с Аурея никак не повлияло. Весьма вероятно, что строительство Домус-Аурея подготовило почву для новых подозрений в том, что именно Нерон велел поджечь Рим в 64 году. Одержимый страстью к творчеству, тиран желал создать архитектурное чудо любой ценой и шагая по трупам. Антихрист восстает Восстановительные работы Нерона отошли на второй план и вскоре оказанная им помощь погорельцам уже никого не интересовала. Появился этот огромный дворец. Тацит пишет, что несмотря на все усилия Нерона, слухи о том, что это он поджег город, пристали к императору как банный лист. Согласно рассказу Тацита, в расследовании причин катастрофы 1964 года последовал финальный драматический поворот. «Этот поворот мир не забудет уже никогда». По словам Тацита, Нерон решился на коварный шаг, чтобы положить конец разговорам о поджоге. Был необходим козел отпущения, на которого можно было бы повесить подобные преступления и чья судьба никого особенно не обеспокоит. Нерон нашел то, что искал. Согласно Тациту, он обвинил в распространении адского пламени Секту, известную в широких кругах как христиане. Эти люди придерживались отвратительного суеверия, что само по себе делало их подозрительными в глазах жителей Рима. В связи с чем, члены этого культа казались наиболее подходящими для роли жертв. Все прошло как по маслу. Огромная толпа христиане была задержана, и никто за них не заступился. Тот факт, что на самом деле не удалось доказать того, что именно обвиняемые устроили пожар, также, по всей видимости, не вызвал особого ажиотажа. Было ясно, что арестованные виновны в ненависти к человечеству, и эта секта была широко тем известна. Сам Тацет тоже так считает. Большинство римлян, о чем Тацет не говорит прямо, но, вероятно, намекает на это, удовлетворились бы обычной смертной казнью для этих людей. Однако Нерон устроил из казни целую оргию, вышедшую за рамки простого наказания. Одних он велел зашивать в шкуры животных и бросать на растерзание собакам, других распинать на крестах и поджигать, чтобы императору не пришлось пировать и управлять квадригой в темноте. И вот тогда-то ситуация изменилась. Сострадание у населения вызвали даже христиане, которым прежде не сопереживал никто, как правитель может быть таким жестоким. Тацуту больше нечего было добавить по этому поводу. Когда он писал свои аналы примерно в 110 году, он и предположить не мог, какое значение со временем будет иметь это краткое сообщение. Без преувеличения можно сказать, что краткая глава, посвященная обращению Нерона с христианами после пожара 64 года, пожалуй, является самым известным местом во всей античной литературе. Всего несколько предложений стали ярким примером огромной силы письменного слова. Однако есть основания полагать, что Тацит не все понял правильно. Христиане во тьме. Кого на самом деле приказал арестовать и убить Нерон? Тацит очень точно отвечает на этот вопрос со своей точки зрения начала II века. Он называет жертв христиане, и, поскольку не каждый понимал это обозначение даже в его время, он уточняет, что христиане – последователи человека по имени Христос, который во время правления Тиберия был распят на кресте как еврейский мятежник по приказу префекта Понтия Пилата в далекой Иудее. Однако на этом все не закончилось. Поклонение этому ныне мертвому Христу продлило ужасное суеверие. Клавдий уже был обеспокоен этим. О чем сообщает Святоний в начале II века. Евреев, подстрекаемых Христом, император изгнал из Рима. Хрест еврейского происхождения, который возглавил какое-то волнение в реальности или только как умерший авторитет для своих последователей. Хрест у Святония — это, несомненно, Иисус Христос, но для римских ушей имя «Хрест» было более распространенным, отсюда и другое написание. И в любом случае для римских читателей все это было не так уж и важно. Итак, тех, кого Тацет и Свитоний называют «христиане» или «христиане» в реалиях II века, сегодня мы бы назвали «христианами». Восприятие их отдельной религиозной общины в то время было относительно новым. Обозначение христиан как «христиане-христиане» возникло, вероятно, во времена Домициана и уже точно существовало в начале II века. 50-60 годами раньше, во времена правления Клавдия и Нерона, все было иначе. Римские наблюдатели, которых, несомненно, было немного, в то время классифицировали христиан как отколовшуюся от иудаизма еврейскую секту. Это было близко к истине, поскольку христиане в то время были почти исключительно обращенными евреями, религиозные предпочтения которых могли назвать тогда только эксперты. Примерно в 110 году Плини-младший, который в то время был наместником провинции Вифиния и Понт на севере Малой Азии, обратился с письмом к Траяну, потому что не знал, что делать с этими христианами, на которых постоянно поступали жалобы. Очевидно, христианская религия в глазах Плиния была чем-то инородным и, по его мнению, распространяла дурное влияние. Тацит, который в свою очередь был близким другом Плиния и членом жреческой коллегии Quindicim Viris фациундис, Возможно, имея определенные представления о религиозных различиях и тонкостях, все же придерживался в аналах этого маловразумительного образа христиан, равно как и Святоний, который также поддерживал отношения с Плинием в своей биографии Нерона. Характеристика «христиане» – как некой самостоятельной группы внутри иудаизма, проявившей себя лишь в начале II века, неизбежно приводит к вопросу о том, что же на самом деле произошло в Риме в 64 году. То, что при Нероне в Риме через одного все были христианами, как то предполагает Тацет, крайне маловероятно. В то время христиан в столице не могло быть много, поскольку со дня распятия Иисуса не прошло и 30 лет. Абсолютно невероятным выглядит и то, что, по словам Тацита широкая публика, толпа, называла христиан таковыми и даже ненавидела их за практикуемые ими культовые действия. Скорее всего, толпе были совершенно безразличны, едва заметные, внешние признаки постепенной сепарации первых христиан от иудаизма. Устоявшегося и широко распространенного представления о якобы отвратительных культовых обрядах, о которых говорит Тацит, безусловно, еще не существовало. Тацит описывает реалии своей эпохи, а не эпохи Нерона. Даже у римских должностных лиц, которым Нерон приказал хватать христиан и подвергать их всяческим карам, видимо, были серьезные сомнения по этому поводу. Нерон и его окружение, скорее всего, понятия не имели, как отличить христианина от иудея и где между ними проходила граница. Только сами причастные могли бы с уверенностью об этом сказать. В любом случае, причастной стала еврейская община Рима. Новички создали ей немало проблем. Проповедуя и обращая в свою веру, они ходили по окрестностям синагог и распространяли свидетельства из Евангелия и о Парусии, втором пришествии Христа. Иудеи, приверженцы закона Моисеева, не только не хотели ничего об этом знать, но и были вынуждены рассматривать конкуренцию как угрозу порядку внутри общины и своим исконным правам и привилегиям. Согласно деяниям святых апостолов, на Востоке уже неоднократно происходили столкновения, например, мученичество Стефана. Подобные экцессы часто побуждали Римлян к действию, поскольку, хотя их и не интересовали подробности разногласий внутри религиозной общины, главным приоритетом было сохранение спокойствия как в Риме, так и в провинциях. Даже если Нерон и его советники или любой среднестатистический ремленин пребывали в неведении в лице еврейской общины, время существовала группа людей, которая прекрасно знала обо всех особенностях христианской секты и которая, стремясь к защите собственных интересов, могла запросить помощь императорской администрации, официальную или неофициальную. Возможно, именно поэтому описанные Свитонием меры против последователей Христа были приняты при Клавдии. А возможно, такой расклад сыграл решающую роль и при Нероне. Святоний вскользь упоминает о действиях Нерона против христиане, явно направленных на укрепление правопорядка. Борьба с группой предполагаемых нарушителей общественного спокойствия была одной из важнейших задач ответственного принципса. Даже исходя из религиозных соображений, если создавалось впечатление, что это люди распространяли идеи, опасные для государственных интересов и официального культа. Не только Клавдий, принимая меры против сторонников Христа, но и Тиберий оправдывал подобными аргументами свои действия, когда в 19 году обрушил репрессии на адептов иудаизма. Поскольку христиане тоже были евреями, меры Нерона, направленные против них, не казались чем-то невероятным. Таким образом, все это означает, что Нерон, возможно, применял репрессии в отношении христиан, но, вопреки предположениям Тацита и последовавшим за ними резким оценкам Нерона, В более поздние времена он фактически этого не осознавал. Преследование христиан без огня В изложении Тацита о причинно-следственных связях событий 1964 года есть куда больше странностей. Тацит единственный античный автор, который изображает христиан, причем их немало, козлами отпущения, над которыми издевался Нерон после пожара 64 -го года, и таким образом устанавливает прямую связь между пожаром и преследованием христиан. Святоний, как уже говорилось, также упоминает о мерах Нерона против христиан, при этом он говорит о суровых наказаниях, но оценивает их положительно. Светони ничего не знает о преследовании христиан в связи с пожаром, о котором он не раз упоминает. Кассидион вообще молчит по поводу гонения Нерона на христиан. Возможно, подобный феномен объясняется отсутствием сочувствия к жертвам христианам, что маловероятно, поскольку ни Светоний, ни Кассидион не обошли бы своим вниманием зверства и жестокие казни, учиненные Нероном в том виде, как их описывает Тацет. Но, безусловно, он несколько преуменьшает масштабы мер, о которых пишет Тацит, Потому что, и это еще более удивительно, даже христианские авторы на протяжении веков мало что сообщают о гонениях Нерона на христиан. Конечно, не исключено, что существовала устная традиция, согласно которой Нерон вполне соответствовал своему более позднему образу страшного гонителя христиан. Но в письменных свидетельствах эта традиция своего отражения не нашла. Возможно также, что христианская традиция не сохранила память о людях, пострадавших от репрессий 1964 года, поскольку тогда они еще считались не настоящими братьями по вере, а людьми, колебавшимися между иудаизмом и христианством. Однако против этого говорит тот факт, что Нерон в христианской литературе был известен как «персекутор», то есть преследователь христиан. Он не стал бы таковым, если бы в его время вообще не было гонений. Поищем улики. В письме римского епископа Климента к христианской общине в Коринфе говорится о таких странных мучениях, которым подвергались христиане, особенно женщины. Согласно первому посланию Климента к датируемому концом I века, некоторым из христианок пришлось страдать как донаидам. В мифологии так звали 50 сестер, которые были обречены до конца дней набирать воду в бездонный сосуд в Тартаре, самой глубокой бездне Аида. Другие христианки, говорит Климент, страдали как Дирка, царица, которую привязали к рогам быка, и тот затоптал ее насмерть. Относится ли этот фрагмент к Нерону и его гонениям на христиан? Вероятно, относится, поскольку, согласно Тациту, Нерон не просто казнил христиан а всячески издевался над ними, в том числе, черпая вдохновение в мифологической традиции. Тем не менее, распятие на кресте, растерзание дикими зверями и сожжение заживо заметно отличается от того, что описано в первом послании Коринфянам. К сожалению, Климент не говорит, как, где, когда и по чьей инициативе несчастным пришлось набирать воду в бездонный сосуд или погибнуть под копытами быка а также не сообщает, относится ли все описанное им к историческим событиям. Поэтому дискуссии вокруг первого послания Климента римского Коринфянам продолжаются. Самое раннее явное свидетельство восприятия Нерона как гонителя христиан появляется лишь через сто лет после истории с Мелитоном, который во время Марка Аврелия был епископом в Сардах на территории современной Турции. Мнение Мелитона в отношении Нерона сохранилось в церковной истории, Евсевия Кисарийского IV века и, на удивление, лишенного всякого драматизма. В этом отрывке рассказывается о том, как епископ отправляет письмо Марку Аврелию с жалобой на враждебность властей по отношению к христианским братьям и сестрам по вере. При этом он отмечает, что при предшественниках Марка Аврелия со времен Августа христиан почти никто не трогал. Отличились только Нерон и Домициан, которые по наущению злых языков навлекли на христианство дурную славу. Однако истинным злом епископ считает не самих императоров, а скорее неизвестных лиц из их окружения. Возможно, в случае с Нероном это еще раз подтверждает факт уже упомянутой напряженности внутри еврейской общины. Жестокая резня при Нероне с бесчисленными жертвами, о которой знает Тацит, а благодаря ему и весь мир, — это ложный образ, хотя тема гонения на христиан, даже довольно незначительных, занимает важное место в церковной истории Евсеевия. После Мелитона Сардийского следующим христианином, который обратился к теме Нерона в конце II века, стал Тертулиан. В своем... А по он уверенно и четко излагает христианское вероучение. Когда речь заходит о гонениях, Тертулиан называет Нерона первым, кто поднял императорский меч против христиан, а также приписывает ему закон, запрещающий само христианство. Это чистая выдумка. Тертулиан ничего не говорит ни о ходе и масштабных чудовищных гонений, которые, по словам Тацита, имели место при Нероне, не о пожаре в Риме в историческом контексте. То же самое касается и Лактанция. В кратком трактате о смертях преследователей, предположительно написанном в Трере около 317 года, Лактанция называет Нерона первым гонителем христиан и упоминает о мученичестве, которое претерпели при нем апостолы Петр и Павел. О других христианских мучениках он не упоминает. То, что некоторые из важнейших авторов эпохи раннего христианства почти ничего не говорят о кошмарных и позорных событиях 64 -го года, вызывает недоумение, поскольку это идет вразрез с ужасными картинами, вышедшими из-под пера Тацита. Несоответствие еще более заметно в описании Тацитом взаимосвязи пожара Рима и гонений на христиан. История о «Козлах отпущения» Нерон обвиняет христиан в поджоге, поскольку это обвинение дышит в затылок ему самому. До сих пор является самой известной из всех историй времени правления Нерона. Никто из христианских авторов не рассказывал ее вплоть до периода поздней античности. Помимо уже упомянутых писателей, это относится и к Евсевию Кисарийскому, который, как известно, был одним из первых христианских историков и о церковной истории которого уже шла речь. В хронике Евсевия, соответствующая часть сохранилась в латинском переводе иеронима, датируемый началом VI века, фигурируют и пожар в Риме, и нейроновы гонения на христиан. Однако они никак не связаны друг с другом, город сгорел в 64 году, а Нерон, как выясняется, преследовал христиан в 68 году. Как уже упоминалось, Светоний и Кассидион также умалчивают о каких-либо связях между этими событиями. Однако для христианских писателей все это имело гораздо большее значение, поскольку в условиях длительного маргинального существования своей лишь недавно зародившейся веры они должны были сделать и сделали защиту от нападок со стороны язычников моделью своей аргументации. Практически исключено, чтобы они не проронили ни слова об обвинении христиан в поджоге Рима. Уже во времена Флавиев Нерон официально считался рафинированным злом. Христианским апологетам было бы легко и даже выгодно с точки зрения собственной репутации, в полном согласии с языческими писателями, отвергать обвинения, выдвинутые против христиан Нероном. Фактически связь между пожаром в Риме и гонениями на христиан, где последние выступают козлами отпущения, впервые появляется у Тацита в конце первого века. В откровенной подделке, довольно неровный как по языку, так и по содержанию, которая якобы представляет собой переписку апостола Павла и Синеки во времена Нерона. Синека выражает сожаление христианам, и что характерно евреям тоже, за то, что их обвиняют в поджоге. Впоследствии история появляется в хронике Сульпиция Севера, составленной предположительно в начале V века. Образцом для нее, очевидно, послужили аналы Тацита. Между тем, на протяжении почти 300 лет другие древние источники, христианские и языческие, ничего не говорят о связи между пожаром города и гибелью христиан. Конечно, нередки случаи, когда факты времен Нерона излагаются только одним писателем, и достаточно часто Тацит является нашим единственным источником. Но в данном случае это удивительно, поскольку события, если бы они происходили так, как он их описывает, оказали бы огромное влияние и произвели бы соответствующий эффект, что они и сделали, но только на основании его рассказа и только со времен поздней античности. Подозрительное молчание в период между началом II и концом IV веков возможно отчасти связано с тем, что Тацит не был признан в древности выдающимся историком. Учитывая статус, которым он обладает сегодня как историк из знаток императорской эпохи, это кажется немыслимым. И еще, якобы Тацит, 275-276, один из бездарных солдатских императоров III века, поручил рабам писам старательно копировать произведение своего тезки, которого император считал одним из предков. Целью этого шага ⁇ История августов, где изложен этот эпизод, называет стремление спасти труды историка от забвения со стороны читателей. Это открытие, однако, лишь частично объясняет проблему отсутствия параллельных сообщений о преследовании христиан Нероном в связи с пожаром 1964 года. Ни один древний историк не обладал столь непререкаемым авторитетом, чтобы рядом с ним не сформировались зависимые или независимые варианты повествования о крупном событии, а также сохранившиеся и в итоге зафиксированные устные традиции. По крайней мере, среди представителей первых поколений, сменившихся после самих событий и среди непосредственно причастных к ним людей, другое дело, конечно, сохранились ли эти свидетельства до наших дней, Тацит, возможно, был источником сведений для последующих повествований. Но информация о гонениях Нерона на христиан и их непосредственной связи с эпохальным пожаром, как об этом рассказывает Тацит, должна была сохраниться и у других писателей особенно христианских, независимо от ацета. Однако это не так. В абсолютно христианском VI веке в Восточной Римской империи даже существовала традиция, описывающая Нерона как приверженца христианства. Историк Иоанн Малала в своей хронографии сообщает о большом интересе Нерона к Иисусу Христу и его учению. Когда император узнал об обстоятельствах смерти Иисуса, он будто бы приказал доставить Понтия Пилата в Рим, бросить его в темницу и чуть позже даже обезглавить. Было бы неправильно считать Малалу надежным источником сведений, относящихся ко временам Нерона. Однако он был христианином, и Нерон не был для него антихристом. Жалость к каннибалам Таким образом, существуют сомнения относительно рассказа Тацита. Репрессии Нерона против христиан, возможно, имели куда меньшие масштабы, чем предполагает текст Тацита. Но как бы то ни было, при Нероне гибли люди христианской веры, которых большинство современников считали евреями-сектантами. Поскольку, несмотря на повествование Тацита, установить непосредственную связь между преследованием христиан и пожаром 64 -го года нелегко, события вокруг христиан в принципе можно представить и в другое время правления Нерона. Но в историческом контексте 64 или 65 -го годов это выглядит наиболее правдоподобно. Город сгорел, реконструкция повлекла за собой финансовые издержки. Домос Аурея вызвал недовольство населения. Христиане не были козлами отпущения Нерона по части пожара, поскольку никто, кроме Тацита, по всей видимости не знал об этих обвинениях но все же стали жертвами отвлекающего маневра, который, как более косвенные последствия пожара, должен был направить недовольство Нероном в другое русло. Возможно, Тацит довел планы Нерона до крайности и сформировал образ христиан как козлов отпущения. Косвенным доказательством предположения об отвлекающем маневре могли служить чудовищные казни христиан поскольку, по словам Тацита, их превратили в самый настоящий спектакль. Подобно ювеналиям, но на этот раз с куда более жестокой программой, Нерон открыл ради такого зрелища собственные парки. Мероприятие дополнялось цирковыми играми. И Нерон якобы даже терся локтями с простыми людьми. Видимо, он им нравился. Близость к народу не означала для него риска. В одеянии возничего он смешался с толпой и сам управлял парой лошадей но в центре внимания были казни христиан. По словам Тацита, их словно отбирали с особой тщательностью. И действительно, сочетание было странное. Распятие на кресте и сожжение на костре в Риме видел каждый. Но зрелище, когда людей зашивали в звериные шкуры и натравливали на них бешеных собак, было в новинку. Однако в Греции, в Фессалии, Такое устраивали и раньше. Согласно Плутарху, в IV веке до нашей эры тиран Александр Ферский зашивал людей в шкуры кабанов и медведей, а затем спускал с поводка охотничьих собак, чтобы те их растерзали. Прежде всего поразительно, или скорее подозрительно, что тиранам в голову приходят одни и те же идеи. Однако, несмотря на это, программа Нерона могла быть ориентирована на знатоков мифологии. Они помнили охотника Актеона которого богиня охоты Артемида превратила в оленя, и его растерзали собственные собаки. Был ли Геракл вдохновителем сожжения заживо? Его жизнь в качестве смертного закончилась по его же воле в пламени костра на горе Эта. В Центральной Греции, после того, как его страдания от ужасных мучений в Хитоне, пропитанном отравленной кровью Несса, стали настолько нестерпимыми, что смерть в огне казалась ему спасением. Как известно, все закончилось хорошо, потому что Геракл вознесся на гору Олимп. На то, что Нерон пытался воссоздать конец самого известного из всех героев, сжигая христиан, намекает эпиграмма поэта Луцилия, продвигаемого Нероном. В ней упоминается казнь, в основе которой лежала инсценировка самосожжения Геракла. Миф не отпускал императора-артиста Нерона, даже во время его спектакула. Святоний приводит и другие меры, когда нейрон вплетал в свои представления элементы мифологии или полностью ориентировался на них. Однажды над ареной пролетел Икар, который, конечно же, должен был разбиться во славу своего имени. Падение произошло недалеко от императорской ложи, и Нерона даже забрызгало кровью, пишет Святоний. В другом случае император разыграл в амфитеатре миф о Пасиафе, матери Минотавра. Здесь, скорее всего, бык убил приговоренного к смертной казни. Нерон облекал экзекуции в мифологические одежды. Именно так выглядят способы убийства христиан. Лучше всех этот материал знали аристократы, и для них Нерон припас парочку тайных посланий. Разве Актеон не превратился в оленя, потому как, увидев обнаженную Артемиду, купавшуюся в источнике, он, человек, без предупреждения подошел к богине, глядя на нее и лелея мысли, будто она была ему ровней. На мгновение на одной ступени оказались двое – что было совершенно невозможно. Самонадеянность могла означать только смерть нечестивца, и поэтому он был растерзан псами. Не требовалось большего воображения, чтобы истолковать столь яркий образ, подкрепленный инсценировкой казни несчастного христианина, как тонкое предупреждение всем потенциальным противникам Нерона особенно в тот период его правления, когда отношения с Сенатом уже были безнадежно испорчены. Тацит, конечно, излагает в своей версии куда больше тайных посланий, чем просто пристрастие Нерона к сомнительным зрелищам. Некоторые из них бесповоротно очернили образ Нерона на следующие две лет. Прежде всего, для разоблачения тирана большое количество жертв гораздо нужнее, чем небольшое. Отсюда и мультитуду Ингис Утацита огромное количество замученных христиан, что, как мы видели, исторически неправдоподобно. Однако уловкой похитрее является история о трусливом перекладывании слухов о виновности в поджоге Рима на козлов отпущения совершенно особого рода. Поскольку эти козлы были выбраны с особой тщательностью, правда не Нероном, а Тацитом, читатели его аналов испытали при этом должно быть целую гамму чувств. Когда последователи Христа во времена Тацита, вызывавшие подозрения из-за своих религиозных обрядов, в частности из-за того, что в центре внимания была религиозная церемония, во время которой они как каннибалы употребляли кровь и тело сына человеческого, а также призывали народ любить ближнего как самого себя, то это не могло означать ничего другого, кроме подстрекательства к сексуальному разврату, включая инцест. Таким образом, если даже такие личности, ставшие объектом всеобщей ненависти, в конце концов вызывали жалость, значит кто-то явно достиг цели в плане жестокости и свирепости наказаний. И этим кем-то мог быть только наихудший тиран из всех возможных.